Глава двадцать первая Сбылась мечта идиота. Перед отправкой на фронт я попал на бал, устроенный в Зимнем дворце. Были приглашены офицеры всех гвардейских полков. В числе счастливых обладателей заветного билета оказался и ваш покорный слуга. Мы решили последний раз облачиться в парадную форму старого образца. Зелёный камзол, кафтан, высокие смазные сапоги и треуголки. Это была дань уходящей эпохе, символическое расставание с немецким платьем. Но париков никто не надевал. Офицеры, за редким исключением, щеголяли короткими брутальными прическами. Даже генералы, когда-то водившие войска под знаменами Петра Алексеевича, не устояли перед стихийно образовавшейся модой. Вообще, с этими стрижками получилось довольно забавно. Тут нет телевизоров и глянцевых журналов, поэтому влиять на публику приходится через другие ресурсы. Одним из первых расстался со своей шевелюрой Миних, потом Ласси, Густав Берон и прочие весьма авторитетные в армии фигуры. Они и определили новую моду. Их примеру последовало сначала среднее звено офицеров, а потом уже и низовое. Рядовых, понятно, стригли по приказу. Да, мы быстро оценили мужественный облик своих патрициев. Сравнение вышло не в пользу шаркающих ножками гражданских пуделей. И тогда начался самый мощный виток, затронувший даже особ исключительно партикулярных. Всем хотелось произвести впечатление на прекрасный пол. На Дворцовой площади горели смоляные бочки, пламя вздымалось к небу, освещая правительственные учреждения и дома-вельмож. Из темноты с веселым звоном вылетали кареты, санки. С высоты птичьего полета могло показаться, что посреди небезбрежного океана Черноты движется странное светящееся существо, причудливо шевеля щупальцами поездами. К парадному подъезду было не подойти. Все пространство заняли опустевшие экипажи. На свободных пятачках возле костров грелись лакеи, гайдуки и скороходы. Закутавшиеся в шубы кучера хлопали рукавицами. От лошадей валил пар. Я впервые увидел великое множество разряженных дам. Они бегом устремлялись к дверям, оставляя в каретах теплую одежду. У входа стояли семеновцы. Очевидно, дворцовой роте хватало забот и внутри дворца. На охрану пришлось привлечь другие гвардейские части. Замёрзший капитан-поручик Огольцов, которому не повезло в эту ночь с дежурством, тщательно всматривался в пригласительные билеты. «Фон Гофен!» Он с такой яростью вырвал у меня из рук бумагу, что едва не порвал её на клочки. Я кисло улыбнулся в ответ. «Не скажу, чтобы эта встреча меня обрадовала». Изучив билет, офицер неохотно констатировал, что всё в порядке и мне дозволяется пройти туда, откуда звучит музыка и доносится смех. На лице его отразилась такая сложная гамма из злости и зависти, что я едва не расхохотался. «Огольцов мой враг, ничего не попишешь». Некрасиво злорадствовать, но он заслужил ненависть и презрение. Когда-то, по его милости, меня едва не убили в казематах Петропавловской крепости. Я человек не злопамятный, но это событие никогда не забудется. «Мы еще встретимся, поручик, при других обстоятельствах», — прошипел он, разрешая мне пройти. «Тогда вам не поздоровится». «Спасибо за предупреждение, господин Огольцов. Постараюсь не поворачиваться к вам спиной», — спокойно сказал я и нарочито-медленно пошел, придерживая рукой шпагу. «Должно быть, капитан-поручик был наслышан о моих фехтовальных талантах, поэтому на оскорбление не ответил. Лишь злобно посмотрел мне вслед. Я ощутил его невысказанную злость всем позвоночником. В огромном овальном зале гремела музыка, довольно непривычная для моего медвежьего уха. Грациозно кружились, выделывали непонятные па, сходились и расходились в плавных движениях сотни пар. Мужчины в разукрашенных золотом и серебром костюмах, роскошные женщины в одеяниях, усыпанных бриллиантами. Яркие ленты затягивали пояса дам до такой степени, что бедняжкам впору было помирать от нехватки воздуха, а не порхать вокруг кавалеров, как бабочки на цветочной поляне. В углах били фонтаны, брызги разлетались так далеко, что могло показаться, будто бал устроен под открытым небом и моросит холодный освежающий дождь. Горели тысячи масляных ламп и свечей. В зале было светло, как днём. Оркестр играл не то минуэт, не то мазурку, а может кадриль. Я понял, что все мелодии для меня на один лад. Танцевать под них не обучен и вряд ли когда-нибудь научусь. Поискал в толпе знакомых и, не увидев, растерялся. Мимо проносились распудренные и разодетые дамы. Они улыбались, бросали томные взгляды. Существуют разного рода ухищрения, особый язык, жестов, мушек и прочих атрибутов женской красоты, но в этих вопросах я полный профан, а подходящий консультант под руку не подвернулся. Вот Карл, тот эти штучки-дрючки знает наверняка. Нормальное явление. Для кого-то мушка справа, мушка слева а для кого-то вспышка в том или ином направлении. Кто служил, тот поймет. Это другой мир, да то ли мне неизвестный. Ни дискотека в сельском клубе с пьяненькими девчонками и их спутниками, дрочливыми комбайнерами и трактористами. Ни городская кислотная тусовка с обдолбанными подростками, бритыми качками — тощими моделями, стандартной полуголой девкой у шеста и барменом, толкающим направо и налево колеса. Там я был как рыба в воде. Если надо, мог двинуть в рыло или наоборот, пожать руку новому корифану, мог завести пустопорожний разговор, взять незнакомую девушку под локоть и отвести в уютное расслабляющее место, угостить коктейлем. А тут я чужой. И никому до меня нет дела. Сделав это открытие, я снял с подноса протискивавшегося сквозь толпу лакея бокал с длинной ножкой и сделал сильный глоток. Анна Иоановна пьяных не жалует, так что вино оказалось слабеньким. Кто-то хлопнул меня по плечу. — Никак, тоску топить, фон Гофен! Я обернулся, увидел смеющегося Манштейна, высокого, полного смуглолицего. «Ин вина веритас!» продекламировал он, демонстрируя способности полиглота. Бравый офицер в совершенстве знал несколько языков, в том числе русский. Он был моим ровесником, на службу в русскую армию поступил в начале этого года, но уже успел хорошо себя зарекомендовать, так что Миних с удовольствием взял храброго и расторопного Манштейна к себе в адъютанты. «Хоть я в латыни ни в зуб ногой, но спорную мысль, что истина в вине, слышал неоднократно. Веритас, я ищу обычно в другом месте. А где фельдмаршал? Неужто оставили его одного?» «Увы, пришлось. Фельдмаршал берет очередную неприступную крепость». Манштейн осторожно мотнул головой. Я посмотрел в указанную сторону. Довольный Миних с потрясающей энергией отплясывал с дородной молоткой, годившейся ему во внучки. Полководец приблизился к ней на расстояние даже по меркам 21 века не очень-то приличное. И, пользуясь моментом, что-то шептал на ушко. Пышная красавица с одобрением слушала, растягивала полные красные губы в улыбке, Показывала жемчужные зубки. Потом воркующая парочка скрылась за густыми зелеными насаждениями, где пропадали и другие влюбленные, спешившие скрыться от чужих глаз. «Как видите, мой начальник блестяще показывает себя не только на поле боя», не без хвастовства добавил Манштейн, будто амурные успехи Миниха были и его заслугой. «А где императрица?» Она редко танцует. Обычно сидит в гостиной, играет в карты и наблюдает за балом. Сегодня не исключение. Неужели герцог не составил ей компании? Герцог танцует с женой. Вон они, поглядите. Оберкамергер герцог Берон, горделиво провел свою бенингну, худощавую, с лицом изъеденным оспой. Этот изъян не могли скрыть ни толстый слой пудры, ни блеск бриллиантов. Взгляд Берона остановился на мне, я почтительно склонил голову. Вспомнились слова Кирилла Романовича о Елизавете. Вдруг ужасно захотелось увидеть дщерь Петрову поближе. «Манштейн словно прочитал мои мысли». «А вот и принцесса Елизавета. Она, как всегда, свежая и прекрасна, будто роза из райского сада». Я проследил за его взглядом. Принцесса стояла в окружении офицеров-гвардейцев, среди которых не было ни одного из майловца. «Ничего удивительного, в моем полку к Елизавете относились со сдержанной настороженностью». Я так увлекся, что незаметно перешел границы приличий и стал слишком пристально рассматривать будущую императрицу. Вот она, та, чьим планом мне предстоит помешать. Красавицей ее не назовешь, скорее, милашка, куколка с фарфоровым личиком, с чуточку приподнятым горделивым носиком, большими и умными глазками. Пока еще стройная, но со склонностью к полноте. У нее добродушная улыбка, ласковая, обвивающая, опутывающая. От цесаревны веет истомой, негой и сладострастием. Что-то тонкопорочное в перемешку с детской невинностью. Страшное, убийственное сочетание. Сладчайший яд в женском обличии. Ничего удивительного, что мужики вьются вокруг Елизаветы, как мартовские коты. Она почувствовала, что стала объектом чужого интереса. Увидела измайловскую форму, плотоядно усмехнулась и пошла мне навстречу. От удивления я застыл на месте. «Могу я узнать ваше имя, поручик?» А я попытался заговорить, я и с ужасом обнаружил, что во рту пересохло, а язык прилип к гортани. Ничего не понимаю. Даже в тайной канцелярии я чувствовал себя свободней, а тут окаменел, как провинившийся школьник. Да что же это такое? Тело перестало меня слушаться, оно ведет себя так, словно кто-то другой управляет им, будто неведомый кукловод дергает за ниточки, заставляет вытворять любые прихоти. Надо взять себя в руки. «Но как? Я ничего не могу поделать с собой!» «Ядрен батон, что за наваждение такое?» «Ну же, поручик, не стесняйтесь, я вас не съем, обещаю!» засмеялась цесаревна. — Назовите ваше имя. — Поручик фон Гофен, вашего сочиства, — смог, наконец, произнести я. Стоило только сказать эти слова, как колдовское наваждение прошло. Ноги перестали быть ватными, в голове разом прояснилось. — Издалека вы выглядели гораздо храбрее. Почему не танцуете, поручик? — Простите, ваше сочиство, не умею. — Тогда пойдемте, я научу. Она взяла меня за руку, повела за собой. Я вновь почувствовал, что теряю самообладание. Все вокруг закрутилось, завертелось, лица окружающих исказились, вытянулись. Я покорно следовал за цесаревной, перед глазами встала стена тумана. Ничего не вижу, ничего не понимаю. Мистика какая-то, вуду, честное слово. Не помню, как закончился танец, как вновь оказался возле Манштейна. Щека горела от поцелуя, которым наградила цесаревна перед тем, как загадочно улыбнувшись, оставила меня и ушла к кружку гвардейских офицеров. Те разом уставились на меня с такой ненавистью, что не будь они связаны этикетом, убили бы на месте. «Похоже, принцессе вы понравились» рассудительно произнёс Манштейн. «Добром это не кончится!» Я снова очнулся. Ш «Что? Вы что-то сказали, мой друг?» «Только то, что вы накликали на свою голову много бед, и первая из них не заставила себя ждать». Ко мне приблизился багрово-красный от злости подполковник Берон. «Фон Гофен, что вы себе позволяете?» «Извините, господин подполковник, чем вызван ваш гнев?» «Вы еще спрашиваете. Ваш фривольный танец наблюдала сама императрица. Ей показалось, что вы слишком вольно себя ведете с принцессой. Наверное, вы забыли, с кем имеете дело». «Виноват, господин подполковник. Поверьте, инициатива исходила не от меня». «Тише!» Вдруг перешел на шепот Берон. О таком нельзя говорить громко. Поберегите честь императорской фамилии. Кстати, раз вы столь заботились женским обществом, императрица повелела отвести вас к той, кто вам предназначен. Ступайте за мной, фон Гофен, и не вздумайте снова бросать похотливые взгляды на принцессу. Это я вам как солдат солдату говорю. «Да не бросал я никаких взглядов!» Завозмущался я, но подполковнику не было дела до моих оправданий. Он подвел меня к одной из статуй, установленных в зале, и удалился. Я вздохнул, уперся головой в бедро изваяния и прикрыл глаза. Из головы никак не выходил пленительно смеющийся образ Елизаветы. «Нет, ерунда какая-то. Что я с смазливых бобенок не видел?» До всяких насмотрелся. С чего бы это, моей челюсти, с таким лязганьем на пол падать? И тем не менее... Вам еще не надоело оставаться таким невежей? Раздалось откуда-то снизу. Я склонил голову и увидел свою невесту. Настя смотрела на меня, как Лилипут на Гулливера. Во взгляде ее читались и злость, и обида. — Мужчины! — фыркнула она, как сиамская кошка. — Я уже битый час стою возле вас, а вы даже не соблаговолели поздороваться. — Прошу меня извинить покорно, — задумался, — повинился я. — Задумались? Наверное, от сосаревни, этой драной кошки, этой Тут моя за запальчиво произнесла слово, которое ей не полагалось произносить ни по возрасту, ни по месту нашего нахождения. Я быстро закрыл ее рот ладонью и утащил как раз к тем кустикам, куда до нас бегала уйма народа. — Ты чего говоришь, Настя, в Сибирь захотела? — А что, донесете на меня? Невеста вскинулась на меня, как жена декабриста, на портрет царя Николая. «С ума сошла?» — вопросом на вопрос ответил я. «Тут и без меня доброходы найдутся». «А что, Ее Величеству можно так говорить, а мне нельзя?» «Ее Величеству можно делать все, что угодно, а тебе и впрямь нельзя». «Ну вот», — всхлипнула Настя, — «значит, вам захотелось меня обидеть, да?» «Как узнали, что матушка-императрица меня в невесты ваши прочит, так сразу всю деликатность обхождения позабыли!» Я растерянно открыл рот. Настя, вытерев слезы, продолжила. «А я, может, не хочу идти к вам в жены? Я, может, другого люблю? Или даже других? Вот!» «Чего?» — протянул я, услышав такие новости. «А вот чего! Что слышали!» Девушка капризно топнула ножкой. Мне сразу двое нравится. Один из них сочинитель господин Гусаров. Я его, правда, никогда не видела, но уверена, он прекрасный души человек. А вдруг Гусаров, толстый и лысый скряга, вдобавок женатый? потешаясь, спросил я. Это невозможно! разозлилась Настя иначе ему бы не удалось написать столь прекрасную и возвышенную книгу. Уверена, он красив и душой, и телом, в отличие от некоторых, — многозначительно добавила она. Некоторые чуть не падали в обморок от хохота. Ладно, с первым объектом вашей любви мы разобрались. Кто же тогда будет вторым? А второй тоже гвардейц вроде вас но только вы, барон, ему и в подметки не годитесь. Он высокий, красивый и храбрый. Получается, что со вторым, в отличие от сочинителя Гусарова, вы встречались? Да, всего один раз, но этого хватило, чтобы полюбить на всю жизнь. Он действительно отважный, не побоялся войти в горящий дом и спасти моего метиая. Я вздрогнул. Вспомнилась прошлая зима, пожар, погорельцы, среди которых была девушка, которая показалась в тот момент гораздо моложе своих лет. Она увидела во мне спасителя, ринулась ко мне и с мольбой кинулась в ноги. «Спасите, Митяя, добрый человек, век за вас молиться буду. Он же маленький, несмышленый, месяц всего исполнилось». «Где он?» — подняв ее с колен, произнес я. «В моей комнате».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 Последнюю фразу я незаметно для себя произнес вслух. «Вы?» Настя отпрянула от меня, захлопала большими ресницами. «Так это были вы?» «Это был я!» Сказал я и чмокнул невесту в хорошенький носик. Потом, потом были поцелуи, невинные и страстные одновременно, объятия и слезы. Куда ж без них? Я возвращался с бала окрыленным, подхваченным неведомой силой, но спроси меня, кто, люблю я Настю или нет, боюсь, мне бы не удалось дать ему точный ответ. На следующий день я заглянул в редакцию, принес последние листки, которыми заканчивался мой роман. Все точки были расставлены, все ружья выстрелили». «Убийца найден и наказан», главный герой получил заслуженный приз. «Хэппи-энд», как сказали бы в Голливуде. Но редактору концовка не понравилась. «И что, это все?» — недоуменно спросил он. «Да, фенита ля комедия», — отвечал я. «Простите, молодой человек, но как же так?» Заволновался редактор. «Вы приучили читателя к вашим героям, их приключениям, тайнам, загадкам, интригам, и вдруг обрываете на самом интересном месте». «Почему на самом интересном месте?» не понял я. По логике вещей книга получилась вполне завершенной. Все сюжетные линии пришли к логичному исходу. Я выдал историю, как корову, досуха. И вдруг такое заявление редактора. «Да потому, что читателю интересно узнать, что было дальше. Это как наваждение. Вы же бросили ему косточку с барского стола, приоткрыли чуток завесу и тут же ее прикрыли. Непорядок, господин сочинитель. Вернётесь к себе на квартиру и пишите снова. Пишите, что вашей душе угодно, но только чтобы герои были те же, да чтоб приключения у них было поболее». Иначе не поймет вас читатель, ой, как не поймет. Так что, господин Гусаров, вступайте и без продолжения не возвращайтесь. А мы позаботимся, чтобы как можно больше людей узнали, что история ваших гномов и эльфов будет иметь продолжение. На том и порешим. Я хмыкнул и отправился домой, ломая голову над новыми напастями, которые должны свалиться на головы моих героев. «Пожалуй, прав редактор. Я и сам свыкся с персонажами, как с родными, и, ставя финальную точку, испытывал не только радость, но и грусть, как бывает в момент расставания с близкими людьми».